Глава ш е с т а в и л е т т а Примерно через полчаса после меня р а с р а с н у л а с ь Ильи. Девушка чувствовала себя хорошо, но, как и я, не понимала, что произошло. Последнее, что она помнила, водную ловушку. Разумеется, я тотчас рассказала подруге то немногое, что смогла узнать от Синара. Тем временем, вымотанные т я ж е л ы м и и долгими боями, наши охранники мирно спали, и будить их я точно не собиралась. Когда проснутся, ь тогда и проснутся. ь Отдых это самое малое из всего, что они заслуживали. Не верю, протянула Лив в замешательстве, совсем необрадованная услышанным. Получается, мы в западне? Похоже на то, пожала я плечами. Если верить словам Синара, что бы мы ни решили, без боя нам в любом случае никуда не продвинуться. Так что есть два варианта: Первый. Попробовать пробиться на первый этаж, спустить там воду и покинуть пирамиду, чтобы вернуться с большим отрядом. Второй. Идти дальше, несмотря на опасности. п е р в ы м можно отбросить сразу же, тотчас покачала головой Ли. Если ты забыла, выход закрылся, когда активировалась ловушка. Я проверила его лично, с о м н е в а ю с ь что он откроется для нас по велению волшебной палочки. Верно, незамедлительно согласилась я с подругой. Ко всему прочему, не факт, что покинув эту пирамиду сейчас, мы вообще сможем сюда вернуться. Мало ли что происходит снаружи. Наши союзники уже могли вступить в спор с другими племенами о судьбе этого места. К сожалению, в Совете мы в меньшинстве. Так что если вдруг пирамиду признают священной, внутрь мы уже никогда попасть не сможем. Вполне возможно, что сейчас у нас единственный шанс что-то выяснить. Согласна. Будем продолжать изучать пирамиду уже с боем. Вот только есть кое-что, чего я не могу понять. Ли пронзительно на меня посмотрела. «Мы поднялись аж на двенадцать уровней к а ж д а я Это слишком быстро. Так что, либо драконы перебили тысячи и тысячи монстров, либо здешние твари сильны настолько, что даже мне подобных видеть не приходилось». «Я уже думала об этом», — тяжело вздохнув, — сказала я и почесала проснувшегося финика за ушком. «Вот только и с тем, и с тем вариантом есть проблема. В первом случае — время. Мы вырубились примерно на полдня. И за з такой небольшой промежуток перебить тысячи и тысячи монстров просто невозможно. Второй же вариант означает, что здешние твари имеют просто невероятно высокий уровень. Драконы, конечно, умелые, воины, и более того, с нами пошли лучше из лучших. Вот только как-то я сомневаюсь, что они смогли бы справиться с подобными монстрами. Я посмотрела на Ли и улыбнулась. Думаю, стоит дождаться пробуждения а Лаэль и Синара. А то так и будем продолжать гадать на кофейной гуще. Верно. Внезапно девушка потупила взгляд. однако после этого посмотрела прямо на меня и крепко взяла за руку. у и э т о как ты? Если хочешь, можешь мне выговориться и выплакаться прямо сейчас?» «Что ты имеешь в виду?» – улыбнулась я далеко не так театрально, как мне хотелось бы. «Как видишь, на мне не царапины, и чувствую я себя более чем, я не о твоем физическом здоровье волнуюсь. Пока у нас есть исцеление, тут переживать просто не о чем. Я спрашиваю о том, как ты себя чувствуешь после того, что узнала». конце концов, Ли замялась и не закончила фразу. «Что восемь драконов погибли, защищая нас двоих?» переспросила я с грустью в голосе и во взгляде. «Трудно сказать. Я злюсь на саму себя из-за того, что отключилась и ничего не смогла сделать. Меня съедает чувство вины. Но, на удивление, слез нет. Думаю, я просто еще не до конца осознала происшедшее. Понимаю». Ли подсела поближе и легонько обняла меня за плечи. «Такое трудно принять». Однако тебе не нужно винить себя. Мы никого не просили идти вместе с нами. Драконы лишь исполняли приказы своих глав. Значит, когда сын Гора захочет узнать, как погиб его отец, я должна ответить, что не имею к этому никакого отношения, так что ли?» Спросила я куда резче, чем следовало бы. «Я не это имела в виду. Неважно. Я в любом случае не смогу так поступить. От правды не уйдешь, Ли. Если бы мы не попали на этот остров, ничего бы не случилось». «Именно мы запустили цепочку событий, что п р и в е л а к такому исходу». «И что, предлагаешь закрыться в комнате и оплакивать умерших?» С иронией в голосе переспросила подруга. «Нет. Пожалуй, это странно, но я не жалею о том, что сделала. Если отступлю на полпути, вот тогда действительно пожалею. Просто кое-что изменилось». И отстранилась, и окинула подругу пронзительным взглядом. «До этого я делала всё лишь за тем, чтобы вернуться к Андрею как можно быстрее». Теперь же я хочу, чтобы надежды, которые драконы на нас возложили, не оказались напрасны. Я хочу подарить семьям всех сегодня погибших счастливое будущее. Только так я смогу отплатить им, хоть немного сделать смерть их родственников не напрасной». В этот момент я не выдержала, и мой голос дрогнул. «Ты со мной, Ли?» «Глупый вопрос», — Ли улыбнулась и вновь обняла меня, на этот раз сильнее, чем в прошлый. Пока Лаэлис и Нар отдыхали... У меня было время разобраться со своими статами, которые на самом деле я не открывала уже довольно давно. Я долго думала о том, какое новое умение мне следует выбрать, однако в итоге решила, что не стоит с этим спешить. На данный момент в списке не было ничего такого, что значительно меня усиливало и помогло бы выжить в сложившихся обстоятельствах. Лучше поднакопить очки умений и дождаться новых. Ко всему прочему... Мои атакующие возможности и так были значительно расширены за счёт умений, которые давала хорошая экипировка. Насчёт основных характеристик, то все свободные очки я закинула в стойкость, но со вторичными также решила не бежать впереди паровоза, вначале узнаю, что за монстры нас ждут снаружи, а уже потом выберу. В то же время я рассудила, что больше нет смысла копить очки Финика, так как, похоже, без моего фамильяра нам в этот раз вряд ли справиться. поэтому, недолго думая, я закинула два свободных очка в небесное благословение, подняв его до четвертого уровня. Теперь в форме Аками финик мог находиться по четыре часа в сутки, и кроме того, его уроны увеличились. Удары до 30 тысяч хп, а укусы до 23. 000, за каждый новый уровень на тысячу больше. Конечно, уровень умения можно было поднимать и дальше, но, по правде сказать, я не видел а в этом большого смысла. Каждый новый будет увеличивать длительность всего лишь на пять минут. Лаэль проснулась спустя ещё два часа. Как только она слегка пристала, к ней тотчас подбежал Синар, который, похоже, не спал уже давно. Когда же парень рассказал сестре о том, что именно с ней произошло, та незамедлительно поблагодарила нас с Ли за спасение. Я же на это лишь улыбнулась и сказала, что всё как раз-таки наоборот, и это мы обязаны им жизнью. Слава всему, с любезностями удалось покончить довольно быстро, и мы тотчас перешли к обсуждению ситуации, в которой оказались. д р а к о н одновременно с этим умудрялись ещё и уплетать стейки за обе щёки. Разумеется, после всего происшедшего с ней, Лаэль н а с т о я л а на том, чтобы идти к выходу на первом этаже. Однако мысли категорически откинули в сторону эту идею. Синар на удивление не стал возражать. Кажется, этот парень прекрасно слышал наш с Ли предыдущий диалог. «Теперь главное», — требовательно продолжила Ли, «чтобы выработать хоть какую-то стратегию боя, мы должны точно знать, что ждёт нас за этими дверями». Так что, как вы понимаете, приветствуются любые подробности. «Да мы как бы ничего скрывать и не собирались. Только вот я совсем не знаю, как описать тех монстров, с которыми нам пришлось столкнуться. Они были страшнее самого Ирода». Лаэль передернула от тяжких воспоминаний. «Давай лучше я». Синар взял на себя инициативу в разговоре. «Итак...» Насколько я поняла из рассказа Дракона, твари здесь водились самые разнообразные. Более того... Они не были похожи ни на одну из тех, что мне уже доводилось встречать. Конечно, Сниар из н и снялся далеко не так понятно, как мне хотелось бы. В силу замкнутости драконьего общества, многие наши понятия были ему незнакомы. Однако, в общем-то, я смогла составить примерную картину. И скажу по правде, она мне совсем не понравилась. Огромные пауки с человеческими лицами, гиены со змеиными шеями, оборотни с драконьими крыльями, зомби с мечами и топорами, циклопы с непробиваемой шкурой. И это только вершина айсберга. Список здешних обитателей был очень и очень разнообразным. Более того, они не сидели на одном месте и не ждали момента, когда какой-нибудь дурак заглянет к ним в гости, как в обычном данже. Эти монстры сами бродили по пирамиде и выискивали, на кого бы напасть. Уже тысячи и тысячи лет. п р я м в дрожь б р о с а л а от подобных мыслей. Однако нужно собраться. Ведь есть несколько моментов, которым я просто не могла найти объяснение. Во первых во Огромное несоответствие в числах. Допустим, здешние монстры 200-300 уровня. Это означало, что с обычных можно получить максимум 15 тысяч опыта, пока с элитных 150 тысяч. С босса и то лишь полтора миллиона. Однако я перескочила сразу на 12 уровней, а для этого на минутку нужно около 180 миллионов опыта. На двоих это уже 360 миллионов. Даже если взять м а к с и м а л ь н о е значения... т о группа драконов из десяти воинов никак не могла вырезать больше двух тысяч элитных монстров т р е с о т о г о уровня всего за семь-восемь часов. Когда же я спросил Асинара об этом, его ответ поверг меня в настоящий шок. Оказывается, именно убить драконам удалось очень и очень немногих. Большинство же сбегало еще ранеными. Умные твари. Но сейчас не об этом. Насколько же сильными должны быть монстры, чтобы мы прокачались так быстро? У них что, тысячный уровень или того больше? Ну нет, в таком случае вряд ли драконы смогли бы справиться хоть с одним монстром, и мысли уже давным-давно отправились бы на тот свет. И во-вторых, слишком экзотический набор тварей. Возможно, конечно, что я преувеличиваю, однако отчего-то мне казалось, что здешние монстры далеко необычные. Или, если назвать все своими именами, несистемные. Другими словами, наш бог над ними хорошо поработал. Я, конечно, уже много чего здесь видела, однако оборотень с драконьями крыльями, как по мне, перебор даже для этого мира. Ко всему прочему, нам ведь уже известно, что драконы, как раса, появились в результате экспериментов Бога над монстрами, фамильярами и людьми. Отсюда вопрос, почему он не мог экспериментировать и над другими видами мобов. Лично я не видела препятствий для этого. Скорее всего, когда Бог умер, его экспериментальные образцы остались заперты здесь. и вот уже много тысячелетий никто к ним не заглядывал. Кроме всего этого, меня беспокоило и то, что, по словам Синара, эта пирамида — настоящий лабиринт. Парень рассказал, что когда выжившие драконы попытались разыскать спуск на первый этаж, то окончательно заблудились. Вся проблема в том, что мы изначально не смогли подняться на второй этаж обычным путём, по лестнице, ведь сработала система защиты. Из-за этого нам и впредь придётся продвигаться нестандартными способами. У нас просто нет выбора. Нужно отбиваться от монстров и в то же время искать любые тайники и скрытые двери. В том, что они есть, я даже не сомневалась, ведь, похоже, наш бог был очень и очень осторожным. Как еще объяснить тайный проход с первого на второй этаж и столь нестандартную ловушку? Наверняка, кроме обычных коридоров, в этой пирамиде были еще и множество скрытых. Наша задача — обнаружить их как можно скорее. Закончив с обсуждениями, мы с Ли в очередной раз переглянулись. Ни мне, ни подруге не нравилось то, что нам так и не удалось найти логическое объяснение тому огромному количеству опыта, что мы получили, однако, похоже, другого выхода нет. Придётся выяснять этот момент уже в реальном бою. Опасно, но что поделать? Единственное, что успокаивало, раз драконы всё-таки смогли убить парочку монстров, значит, ситуация не совсем безнадёжна. я Перед тем же, как куда-то идти, я решила поднять ещё один вопрос и выставила перед Синауром и Лаэль, по 10 элитных банок, восстанавливающих 1000 хп, на крайний случай, и 20 обычных, для использования в случае небольших повреждений. «У людей есть возможность лечить свои раны. Однако почему-то лечить раны драконов мы уже не можем», стал а объяснять я в ответ на вопрос Лаэль, «Что ты делаешь?» «Этот запас лекарств сугубо для вас. Однако я не знаю, как лучше сделать. Я могу купить в магазине специальный патронтаж для разных зелий, где вы сможете хранить часть, Думаю, он в бою особо не помешает». Увидев недоумённый взгляд драконов, я т о ч а с поспешила исправиться. «Это что-то вроде пояса через плечо с множеством разнообразных отделений, куда вы можете положить лекарства. Или же мы, с л и просто будем давать вам зелье, когда это нужно. Но, по правде сказать, второй вариант мне совсем не нравится. Ведь мало что может случиться. Вдруг мы разделимся или что-то вроде». «Я вот думаю», — сказал а л е й слегка задумчиво. «Находясь в человеческой форме, драконы отправляют свое второе тело в пространственный карман. Разве нет? А что, если они смогут и банки там хранить? Использовать свой пространственный карман как хранилище?» Лиз задумчиво обказилась в мою сторону, как будто я могла дать ей ответ на этот вопрос. «Невозможно!» — отозвалась вместо меня драконика. «Тело дракона занимает все место. Больше уже ничего не влезает». «Ясно», — протянула Лира зачарованно. после чего купила в магазине два п а т а н т а ш а и протянула д р а к о н о м «Значит, остановимся на этом. Главное, проверьте, чтобы они не мешали вам двигаться». Секунду посомневавшись, драконы взяли из рук Ли по поясу, после чего осмотрели со всех сторон, пожали плечами и всё-таки на себя надели. Убедившись в том, что никаких неудобств те им не доставляют, довольно кивнули и заполнили ячейки банками зелий, что мы им выдали. «Хорошо». Кажется, проблема с лечением драконов всё же решилась. Теперь нам с Ли нужно будет лишь пополнять их запас банок время от времени. К моменту, когда мы закончили подготовку, наступило уже полдевятого вечера. По-хорошему, нужно было бы подождать с вылазкой до утра, однако мы решили с ней всё-таки не затягивать. Во-первых, в первой идее между днём и ночью особой разницы не было. Во-вторых, все здесь уже достаточно отдохнули. И в-третьих, нам нужно было торопиться. в е д неизвестно, что именно сейчас происходило снаружи. Поэтому, закончив с разработкой примерной стратегии, мы все поднялись на ноги, и с е н а р о т д в и н у л шкаф, который преграждал двери, в сторону. Перед нами простирался тёмный коридор почти без освещения. Для драконов с их ночным зрением это не было проблемой. А вот нам с Ли пришлось надеть линзы, которые позволили видеть в темноте. К нашему, при великому счастью, т в а р и вокруг себя мы не заметили. Видимо, Гора всё-таки удалось у в е с т и их подальше от двери, за которой мы прятались. На мгновение внутри меня проскочила надежда на то, что он, возможно, ещё жив, однако так же быстро она и угасла. Труп нашего командира с перекошенным от боли лицом мы нашли уже за первым поворотом. Окинув его тело лишь беглым взглядом, я тотчас отвернулась в сторону. Похоже, Гора сражался с местными зомби, и те, в итоге, не оставили на нём ни единого живого места. Лишь кровавое месиво. с е н а р же, не проявив и толики брезгливости, поднял на руки то, что осталось от командира, и отнёс в комнату, где мы были до этого. Он уложил горы на кровать, после чего накрыл его простынёй, что я купила в магазине специально для этого. Дальше мы шли молча в строгом боевом порядке. Впереди двигался Синар, готовый в любой момент принять на себя основной удар. За ним Ли, с уже обнажёнными катанами, следом я с л у г а м и Лаэль прикрывала тыл нашего небольшого отряда. Синар, кстати, пользовался большим двуручным мечом, пока его сестра предпочитала два острых кинжала. По правде сказать, несмотря на сложившуюся ситуацию, я была рада возможности увидеть этих двоих в бою. Как-никак, во всех племенах их знали как лучших из лучших. Особенно мне было интересно узнать, на что способен Синар, ведь когда Кита рассказывала нам о наших новых охранниках, отметила, что этот парень истинный гений. Вот только очень скоро эти размышления отошли на второй план, так как всё место в моей голове заняла одна навязчивая мысль. Где, чёрт возьми, эти ужасные монстры? Уже с полчаса мы бродили по коридорам, однако ещё ни одного не встретили. И мне, по правде говоря, это совсем не нравилось. По словам Синара и Лаэль, монстры на них кидались чуть ли не без перестану, и они только и могли, что спасаться бегством. Сейчас же вокруг были полная тишина и спокойствие. Ни одной живой души, кроме нас четверых. Куда все эти твари могли подеваться? Сколько бы я ни думала, понять так и не смогла. Ещё примерно через полчаса я окончательно убедилась в том, что моя догадка по поводу экспериментов была близка к истине. Похоже, эта пирамида служила не только домом и храмом так называемого бога, но и его лабораторией. Кажется, именно здесь он экспериментировал над драконами и другими мобами, в попытках то ли усилить их, то ли сделать разумными, а может и всё сразу. Зачем это было нужно, я не понимала. Однако отдельные идеи у меня всё-таки проскакивали. Что если Бог хотел использовать свою суперкрутую армию в войне против других р а з Ведь, насколько нам было известно, это противостояние длилось уже очень много столетий. Как бы там ни было, огромный зал с десятками капсул жизнеобеспечения, которые до этого я видел а лишь в фильмах ужасов о всяких безумных учёных, произвёл на меня неимоверное впечатление. Все капсулы были в человеческий рост. а то и больше, с кучей давно потухших артефактов вокруг. Мысли сошлись на том, что раньше в них была жидкость, поддерживающая в экспериментальных монстрах что-то вроде полужизни, полусуществования. Сейчас же все капсулы были разбиты. Из чего можно заключить следующее? В какой-то момент, и неизвестно как, после исчезновения Бога, его подопытные выбрались на свободу. И вот уже много веков они бесцельно бродят по лаборатории. б р Ещё одним открытием для нас стала комната гравитации, или, скорее, её отсутствие. В том огромном пустом зале мои ноги оторвались от Земли сами собой. Вдруг я поняла, что нахожусь в состоянии н е в е с о м о с т и точно как астронавты в космосе. Я как будто летать научилась. По правде сказать, с т р а н н о е о щ у щ е н и е Но что удивляло ещё сильнее, я не чувствовала никакого дискомфорта. Как-то я читала, что при переходе в состояние невесомости у людей могут начаться головокружение, тошнота, застой мышц или даже пространственные иллюзии. Здесь же я ощущала себя просто отлично. Не знаю, каким таким чудом, но, видимо, Богу удалось не только искусственно воссоздать отсутствие гравитации, но и нейтрализовать неприятные последствия. Отсюда н а п р о ш и л с я вопрос, а действительно ли эти острова летали в небе с самого начала? Или от земли н и были оторваны стараниями некой группы невероятно сильных игроков-магов с Богом во главе? Жаль, что ответа на этот вопрос я, скорее всего, уже никогда не узнаю. Следующей неожиданностью стал зал, сделанный на м а н е р ботанического сада из далекого прошлого. Вернее, пожалуй, когда-то он таковым был. Сейчас же все, что от него осталось, это табличка на двери и потолок, похожий на искусственное небо. Ещё здесь нашлись остатки колб, образцов земли, отдельных растений. В окружении артефактов даже обнаружился подозрительный кактус, цветами ядовито-чёрного цвета. Похоже, вся та особенная фаллора Небесного Царства с растениями, имеющими кучу полезных свойств и бафов, зарождалась именно здесь. В подтверждение тому непонятные для меня формулы на стенах с отдельными рисунками, абстрактно напоминающими тот или иной цветок. И вот... Когда мы уже слегка расслабились и почти закончили составлять карту второго этажа, к сожалению, никаких тайных проходов к этому времени я так и не обнаружила, произошло то, чего опасались всё это время. Мы вышли к залу, ничем особо не отличающимся от предыдущих. Не найдя в нём ничего подозрительного, Синар вошёл внутрь и спустя пару мгновений разрешил нам сделать то же самое. Однако, как только Лаэль, последняя из нас, пересекла порог комнаты, Стена за её спиной вдруг сдвинулась и отрезала нас от коридора, по которому мы шли до этого. Не успела я даже испугаться того, что мы оказались в замкнутом помещении, без каких и бы то ни было дырей и окон, как к стене напротив появились странные ниши. Спустя секунду я поняла, что там скрывались ещё три коридора, вот только это были не просто коридоры, это были коридоры, под завязку напичканные здешними тварями. К каждому из т о н н е л е уходящих куда-то вдаль, скрывались монстры. Не то, чтобы очень много. к а ж д о м штук по десять. Однако даже так их внешний вид заставил меня ужаснуться. Каждая тварь здесь была просто отвратительной. Да, именно отвратительной. Все эти монстры, которых мы встречали до этого по сравнению с толпой, передо мной вполне себе могли принимать участие в конкурсе красоты. Конечно, Синар и Лаэль нам их уже описывали. Однако слышать о крылатом оборотне и огромном полупауке-получеловеке одно дело, а вот видеть совсем другое. о к а эти твари смотрели на нас и скалились, и я невольно сделала шаг назад, а затем ещё один. Очевидно, что нас загнали в угол. Твари поджидали нас здесь всё это время, чтобы атаковать сообща. Но каким таким чудом монстры сумели скооперировать свои действия? Разве они не мобы, пусть и экспериментальные? Однако не нравилось мне это. Почему нас поджидали именно здесь? Этаж огромен, мы ведь могли сюда и не прийти, разве что... Недолго думая, я проверила комнату взором истины. Есть. В стене с правой стороны от меня виднелся тайный ход. Скорее всего, ведущий на следующий этаж. Твари действительно ждали нас здесь не просто так. Они знали, что рано или поздно, но нам придется тут появиться. А вот только в контексте всего происшедшего н а п р а ш и л с я один неприятный вывод. Либо эти монстры разумны, либо, имея таковой, управляет. Ладно, сейчас не время об этом думать. Нужно искать выход из сложившейся ситуации. Нас четверых поймали в ловушку без шанса на побег. Попытаться открыть проход, что закрылся за нами, не вариант, так как наши неудачные эксперименты давно подтвердили. Непонятно каким таким образом, однако Бог защитил свою лабораторию от любых взрывных артефактов и тому подобного. Они просто-напросто не срабатывали, когда мы еще на первых минутах облуждания попытались обвалить потолок и открыть себе путь в обход на третий этаж. Похоже, кроме боя у нас нет других вариантов». Все эти мысли проскочили у меня в голове буквально за пару секунд. Затем, не без плохого предчувствия, я активировала умение финика. Стоило лишь моему питомцу принять форму оками, и на нас тотчас накинулись спровоцированные первыми твари. С луком на готове я забралась сначала на стол, затем и на шкаф для лучшего обзора, пока все остальные кинулись вперёд. Сначала думала выбрать Сюко, однако в итоге решила, что в роли лучника сейчас буду куда полезнее. Во время подобного замеса кто-то, кто будет выцеливать отступающих и прикрывать остальных, всегда необходим. Ну, по крайней мере, так говорил Андрей. Поэтому, прикупив банок с маной, я стреляла и стреляла практически без перерывов. Ли, Синар и Лаэль тем временем бились на передовой, с т а в в кольцо спина к спине. Финик з а крутился вокруг шкафа, с которого я вела обстрел, и атаковал каждого монстра, что только осмелился ко мне приблизиться. Кажется, вначале все шло неплохо. Стреляя со своего возвышения, я отлично видела, что происходит у ребят на земле, и поэтому без проблем добивала тех тварей, что, получив серьезные раны, пытались сбежать. Однако, уверена, это безумие будет мне еще далеко не раз во снах являться. Вот одна из голов гидры дракона атаковала Ли. и подруга с лёгкостью её отсекла. Однако на месте одной головы тотчас выросла другая. Лаэль упала, опутанная паутиной, которую выплюнула женщина-паучиха. Да я быстро среагировала и попала той прямо в голову стрелой гниения. Пока Синар прикрывал Лаэль, а та изо всех сил пыталась освободиться, ей помогла Ли, рассекая паутину невероятно острой катаной. Но пока Ли отвлекалась, на неё уже нацелились два дракона-оборотня. Одного я пронзила с помощью стрелы мысли, а второго, слава всему, взял на себя с е н а р Ли отделалась лишь царапиной. Однако я всё равно кинула на неё исцеление. Лаэль, наконец, встала на ноги. Теперь она стала внимательней, от следующей паутины уклонилась без особых проблем. Ещё и Ли оттолкнула в сторону, когда паучиха решила сменить свою цель. Однако настоящим открытием этой битвы стал именно Синар. На самом деле острота и точность его движений чем-то напомнили мне Джана. Ведь за всё это время... Он не сделал ни одного удара, который не достиг бы цели. Парень будто бы слился с о своим мечом. И скажу по правде, это действительно впечатляло. Думаю, уровня его концентрации в бою мне никогда не достичь, ведь это именно то, что обычно называют талантом. ты да о чём тут вообще говорить? Когда восемь драконов погибли, а Лаэль оказалась на краю между жизнью и смертью, Синар не только сумел нас двоих уберечь, но ещё и обошёлся парой царапин. Кто бы что ни говорил, это я, Али. но я рада тому, что он с нами. Конечно, без ранений и порой действительно тяжелых не обошлось. Один раз волк-переросток чуть не откусил у л и ногу, однако и незамедлительно кинул он на подругу исцеление, и та быстро вернулась в строй. л э л ь же уже несколько раз пила банки с лечебным зельем из-за глубоких ран от мечей зомби и укусов оборотней. Синар также лечил себя с помощью зелий, когда царапин и небольших ран на его почти никак не защищенном теле становилось слишком много. радовал еще что кожа у драконов была куда толще и прочнее человеческой. Иначе, боюсь, того количества банок, что мы выдали драконам, могло бы и не хватить. Финику, кстати, тоже досталось, однако мой питомец отступать и не думал. Он защищал меня до последнего. Лишь два раза слишком настырные зомби смогли пробраться мимо лисенка и забраться на мой шкаф баррикаду. Однако, когда я сбросила их вниз парой ударов Сюко, Финик исправил ошибку и прикончил монстров. В итоге мы хорошо так потратились на банки. Ложили чуть ли не одну четвертую накопленного в легендарном данже богатства, за которое на минутку можно было и замок купить. Однако закончили бой без неприятных последствий. С последним оборотнем Ли разобралась уже, когда я слезала вниз, пытаясь не наступить на горы трупов, образовавшихся в относительно небольшом зале. Теперь нужно было собрать с них лут и дай бог, чтобы он как минимум покрыл затраты. Ли уже занялась этим, и я тотчас к ней присоединилась. Вот только тут нас ждал один неприятный сюрприз. Дропа не было. Совсем. И это плохо. Ведь такими темпами мы вполне можем и в ноль уйти. Но почему тогда мобы не исчезали сразу же? Интересно. С тяжёлым сердцем я посмотрела на Лаэль и Синара, что расселись у стены совсем без сил, и лишь после этого взглянула на свои статы. «Ли, ты видишь то же, что и я?» — спросила я у подруги, глаза которой расширились одновременно с моими. Мы перескочили на 17 уровней. Не веря своим глазам, я закрыла статы, а затем вновь открыла. Закрыла и открыла. Но нет ошибки не было. И возле строчки уровня стояло число 179. Да как такое возможно? Я посмотрела на Лив Надежде, что она сможет дать мне ответ. Однако вместо этого девушка сказала следующее: "По моим подсчётам выходит 20 миллионов. Именно столько мы получили с каждого монстра. А ещё, к удивлению «Система рассматривает их как боссов, а не обычных тварей». «Это невозможно!» — протянула я в замешательстве. «Мы ведь умножаем уровень на 50. Ладно, для босса на 5000. Хочешь сказать, что у них был 4000 уровень?» «Нет, конечно», — пожаловали плечами. «В противном случае здесь бы уже никого в живых не осталось. По силе и уровню ХП они где-то около 200-го. Понятное дело, что это какая-то аномалия». и лично у меня есть два варианта того, как ее объяснить. «Ну так давай, я внимательно слушаю», с любопытством з а к и в а л я головой. «Первый. Все дело в том, что эти монстры были загружены в мир очень и очень давно, чуть ли не при самом первом заселении его людьми. Возможно, за счет того, что они просуществовали так долго, их значимость выросла. Соответственно, реальный уровень у них около двухсотого, а экспы, получаем, как будто он чуть ли не заоблачный». «Не думаю, что это так», — тот час возразила я подруге. «Зачем системе увеличивать количество опыта? Какой в этом толк? Вряд ли бы она стала нарушать ей ж е р а з р а б о т а н н ы е правила прокачки». «И м е н н о поэтому есть и другой вариант, на который само это место просто не может н е н а в е с т и Кто-то помог этой аномалии произойти». Лилу Као мне улыбнулась. «Я всё думала, зачем этому чудику проводить эксперименты над монстрами? Теперь же всё становится ясно». Он искал способ увеличить количество опыта, получаемого с каждой твари, и, похоже, всё-таки нашёл. Ли окинула взглядом комнату, где лишь минуту назад лежали десятки трупов. Но зачем? Неужели он был настолько силён, что качаться обычными способами для него стало уже невозможно? Как вариант, кивнула Ли головой. Возможно, так называемый бог хотел силы, с которой бы никто не сравнился. Поэтому и стал искать способы увеличить экспус монстров, убил одного и сразу перескочил на 10, а то и 100 уровней. Более того, я думаю, что те твари, которых мы видели перед собой, неудавшиеся экземпляры. Если мое предположение верно, у этого чудика был минимум 500 уровень. Мы же помним о том, что каждый 50 уровень множитель увеличивается на 10. 20 миллионов экспы в таком случае для него катастрофически мало. Так что Бог либо не закончил эксперименты, либо нам только предстоит встретиться с их вершиной. не нравится мне это сказала я чистую правду такое чувство что мы сундук пандор ы открыли который в общем то открывать не следовало однако пути назад уже нет нужно узнать что еще скрыто в этой лаборатории ага широко улыбнулась мели кроме того такой классный шанс прокачаться я ни за что не упущу улыбнувшись подруге в ответ я проследовала к стене на которую указывал узор истины и без особого труда нашла нужный камень рычаг часть стены отъехала в сторону И к своей превеликой радости я действительно обнаружила за ней лестницу. Вот только, к сожалению, лестница вела вниз, на первый этаж. С одной стороны, хорошо, что мы нашли хоть какой-то проход, ведь если верить карте Ли, которая уже замкнулась во многих местах, мы обследовали как минимум 80% второго этажа. И оставаться здесь и лишь тратить своё время, но с другой, меня преследовало настойчивое чувство того, что нам надо наверх, а не вниз. Хотя мы ведь на первом этаже всего один коридор осмотрели. Пожалуй, проверить его тоже не будет лишним. — Если вы не против, я хотел бы кое-что обсудить. Синар вдруг появился у меня за спиной. — Вы ведь тоже заметили, что эти твари нас убивать не спешили. — Что ты имеешь в виду? — тотчас возмутилась л а э л ь Если бы не зели Ли и Веты, мы бы уже давно отправились к роду. — Не думаю, — покачал головой Синар. Монстры старались не бить по жизненно важным точкам. На самом деле... В некоторых из них пару раз была возможность н е с т и мне или Лаэль голову, однако они не стали этого делать. Думаю, их целью было избить нас до полусмерти, но никак не убивать. Другими словами, они хотели взять нас живыми. «Возможно, ты прав», — поддержала я парня. Я об этом уже думала. Каким таким образом монстры смогли скооперировать свои действия? В бою стало понятно, что они развитые, но далеко не разумные. Я как-то сталкивалась с подобным на поверхности, Тогда меня и мой отряд преследовала толпа динозавров, которые, на удивление, действовали более-менее слаженно. Однако всё дело в том, что они подчинялись боссу и выполняли его приказы. Возможно, что здесь так же. Я многозначительно взглянула на Ли. «Вполне может быть», — согласилась подруга. «Думаю, вероятность того, что этих мелких и неразумных тварей подчинил себе кто-то более умный и сильный, очень высока. Иначе монстры в этой пирамиде давно бы просто-напросто друг друга поубивали». Когда драконы столкнулись с врагом в первый раз, без нас двоих местный босс, наверное, ещё не знал о появлении чужаков, и поэтому твари атаковали их в разнобой. Теперь же всё по-другому. Скорее всего, эти солдаты действительно были посланы сюда для того, чтобы схватить нас, а не убивать. Схватить и доставить к своему вожаку. Никому не нашлось, что на это ответить. Похоже, кто-то здесь действительно объявил на нас охоту. И раз этому кому-то... подчинялись все здешние далеко не слабые твари, значит, он действительно силён. По правде сказать, мне бы очень хотелось избежать стычки со здешним боссом, однако, похоже, без этого не обойтись. В любом случае, сейчас нужно отдохнуть и поспать. Все устали, и идти дальше в таком состоянии всё равно, что отправиться на встречу смерти с распростёртыми объятиями. Первым дежурить вызвался Синар, так что, достав себе спальное место, а ещё купив по одному для брата и сестры, Я легла на подушку. Думала, заснул быстро, но нет. Для этого в голове было слишком много самых разнообразных мыслей. Несмотря на возможность хорошо поднять уровень, Андрей бы за такой шанс, наверное, и душу дьяволу продал. Мне это место совсем не нравилось. Что-то подсказывало, что оно принесёт нам ещё немало проблем».